Глава 10. Вскоре он вспомнил, что не захватил с собой шляпу, а спустя еще мгновение осознал, что даже если наденет ее, в сложившихся обстоятельствах у него нет права немедленно покинуть баунс. Как раз в тот момент, когда до него дошло, что обязательство, которое он взял на себя, вынуждает его задержаться, по крайней мере, на день, появился хозяин имения. Он поспешно вошел за спиной у Денниса и, оглядев комнату, сразу спросил, «Миссис Бивер еще не вернулась? Джулия хочет ее видеть. Джулия непременно должна увидеться с ней». Все пространство зала отделяло Денниса от девушки, с которой он только что получил долгожданную возможность воссоединиться, но ничто в тот момент не указывало на то, что Тонни Брим, поглощенный более важным делом, заметил витающую между ними тень предательства. Однако на Денниса его появление произвело мгновенный эффект, напомнив ему о необходимости держать себя в рамках. Сама природа Тони была такова, что, во-первых, едва взглянув на него, нельзя было не отдать должное его внешности, во-вторых, попав ненароком на любую сцену, какой бы на ней ни царил раздрай, он самим фактом своего появления поневоле восстанавливал поверхностную гармонию. Увидев Тони, Его новый знакомец сделал резкое движение, будто пытаясь загородить собой какой-то предмет, тогда как Роза, зазвенев, как задетый колокольчик, тут же откликнулась на его возглас. «Ах», — сказал про себя Деннис, — «это из-за них она так волнуется. Она еще не вернулась, но если это срочно...» Роза так и рвалась услужить. «Это срочно, кто-то должен сходить за ней». Деннис выбрал момент, чтобы, не откладывая, сказать то, что считал необходимым. Он заговорил прежде, чем Роза успела раскрыть рот. «У вас и так полно забот, мистер Брим, и мне очень неловко обременять вас с собой. Не лучше ли мне перебраться в гостиницу?» «В гостиницу? Отсюда? Друг мой, вы с ума сошли?» Тони компанейски усмехнулся. Он и слышать об этом не хотел. «Не бойтесь, вы нам еще пригодитесь, хотя бы для того, чтобы успокаивать эту юную леди». «Он может пригодиться прямо сейчас», — Роза посмотрела на своего поклонника так, будто никакая чёрная кошка между ними не пробегала. «Слуги готовят ланч. Вы не могли бы сходить за миссис Бивер?» «Ах», — смеясь возразил Тони, «мы не должны превращать его в мальчика на побегушках». Деннис на мгновение растерялся, а потом, терзаемый переживаниями, ухватился за возможность сбежать из усадьбы на вольный воздух. «Прошу». «Поручите мне что-нибудь», — взмолился он. «Я хочу размять ноги и готов сделать что угодно». «Воля ваша, раз уж вы так добры, к тому же это совсем недалеко», — ответил Тони. «Миссис Бивер — наш лучший друг, а стало быть, друг всех наших друзей, и живет она рядом, прямо за рекой». «Всего шесть минут», — сказала Роза, — «если коротким путем. Приведите ее». «Коротким путем?» — для пущей ясности объяснил Тони. «Значит, по моему саду, потом через калитку у реки». «У реки свернете направо, увидите маленький мостик. Это как раз ее мост», — продолжала Роза. «За мостом пройдете мимо сторожки. Она пустая и закрытая. И вы на месте», — сказал Тони. «То есть у нее в саду сад очень красивый. Скажите, что речь о миссис Бриме, что это очень важно», — добавила Роза. «Моя жена прямо-таки требует ее». Тони, выдавив из себя смешок, положил руку на плечо молодого человека. Деннис внимательно слушал, глядя по очереди то на него, то на Розу. «Ничего, что она совсем меня не знает. Она прекрасно знает, кто вы, не стесняйтесь», — по-свойски воскликнула Роза. Тони подружески хлопнул его по спине, и Деннис ушел. «Джулия и вам хочет сказать что-то особенное. Она проявляет большой интерес к вашим с ним отношениям». Продолжал он, обращаясь к Розе, когда дверь за их гостем закрылась. Потом, видя по ее лицу, как нетерпеливо, чуть ли не с раздражением, она выслушивает все, что не касается состояния Джулии, он, желая оправдать свой переход на постороннюю тему, добавил с тем же принужденным смешком. «Миссис Бивер осуждает идею и дальше откладывать ваш брак, и считает, что у вас есть все необходимое, чтобы встать на ноги. По ее мнению, ваших средств более чем достаточно». «Что она знает о наших средствах?» — холодно спросила Роза. «Без сомнения, не больше, чем я, но это ее мнение мне помеха. Она верит во что хочет, все потому, что она вообще очень к вам расположена. И вовсе она ко мне не расположена, я ей не нравлюсь». Роза говорила крайне сухим тоном, подчеркнуто выражая удивление тем, какой оборот приняли шутки ее друга. Теперь Тонни был совершенно выбит из колеи. Собственно, это относилось к ним обоим, хотя Роза в данную минуту успешнее скрывала свои чувства. Ещё дрожа от непомерных усилий, которых потребовало от неё нынешнее утро и особенно последний час, она всё же держала себя в руках и наблюдала за тем, что происходило с её собеседником. Он пережил нечто такое, что привело его в крайнее нервное возбуждение и его представление о том, в чем можно быть уверенным, едва ли не о том, что можно счесть реальным, сливалось теперь с ясным ощущением чего-то небывалого и невероятного. Именно очевидность того, что он через что-то такое прошел, помогла сгоряющей от любопытства девушке сохранять выжидательную позицию, окружив себя той непробиваемой оболочкой, которую она с триумфом демонстрировала всякому, с кем ей сегодня, начиная с раннего утра, довелось столкнуться. Но теперь у Тони был такой вид, будто он не собирался вознаграждать ее терпение новыми подробностями, будто в нем проснулась некая новая деликатность, и он осознал, что был слишком откровенен. Было видно, что его удивило ее суждение о хозяйке Истмеда. «Моя дорогая Роза», — сказал он, — «Я думаю, вы сильно ошибаетесь. Миссис Бивер очень ценит вас». Она немного помолчала. На лице ее читалась усталость от всей той изворотливости, какую ей пришлось проявить в ходе разговора с Деннисом Видолом, дабы суметь одно утаить, а другое выказать. «Милый мой Тони», — чуть погодя, мягко ответила она, «я еще никогда не встречала человека, который, подобно вам, был бы напрочь лишен наблюдательности». «Встречала тех, у кого её очень мало, и это было жалкое зрелище. У вас её нет ни капельки, и это прекрасно сочетается с вашим характером. Он прекрасен и совершенен». Её слова развеселили Тони. «Люблю, когда люди говорят то, что думают». «А как бы сильно вам это не нравилось, мне вы нравитесь ещё больше, потому что вы такой, какой есть. Наблюдательность — штука второстепенная». Это всего лишь мера предосторожности, прибежище маленьких и робких. Она защищает нас, когда мы смешны, и укрепляет нашу оборону. «Вы можете быть смешным, я этого не отрицаю, но в вас нет ни подозрительности, ни страхов, ни сомнений. Вы человек естественный, великодушный, искренний и редкостный законченный болван», — прервал ее Тони. «Естественный, ну спасибо. О, эти ужасные естественные люди, вы хотите сказать...» однако слишком милы, чтобы произнести это вслух, что я настолько поглощен своими интересами и чувствами, что щебечу о них, как э, канарейка в клетке. Не обладать тем, о чем вы говорите, и прежде всего воображением, значит просто не обладать тактичностью, а нет ничего более непростительного и мерзкого, чем бестактность. Мог ли я лицом к лицу столкнуться с лучшим доказательством моего эгоизма И я уже краснею из-за этого, чем тот факт, что я вошёл сюда некоторое время назад в разгар важного для вас разговора, и у меня не хватило так-то задать вам об этом хотя бы один вопрос. «Вы имеете в виду мистера Видала? После того, как он ушёл в свою комнату?» «Вы уже спрашивали меня о нём», — сказала Роза. «Просто ваша тема для разговора была гораздо интереснее». Помолчав секунду, она добавила. «Вы говорили о том, что не выходит у меня из головы». Ее слова позволили Тони сослаться на то, что он уже выполнил обязательства, взятое им по ее настоянию. В качестве напоминания о нем Роза заметила. На мистера Видала времени еще хватит. Я и правда надеюсь, что он останется. Он мне чрезвычайно симпатичен, ответил Тони. Мне нравится его типаж, совпадает с тем, что вы мне о нем рассказывали. Настоящий мужчина. Надеюсь, он останется с нами. При этих словах Роза издала слабый, смущенный возглас, а хозяин имения продолжал: Клянусь честью, я правда так думаю. Я сразу узнаю джентльмена, стоит мне его увидеть. Как раз таким человеком я хотел бы быть. Хотите сказать, что вы не настоящий мужчина? спросила Роза. На вопросы такого рода Тони, благодаря своему природному добродушию, даже в трудный час проявлявшему себя с неизменным блеском, всегда отвечал, впадая в нелепые, но по существу благородные преувеличения. «Какое там? Мне помогают всякие внешние обстоятельства и счастливые случайности, а ваш друг твердо стоит на ногах». Такой взгляд на Денниса заставил Розу издать еще один невнятный звук. Услышав его, Тони посмотрел на нее внимательнее. Но, судя по всему, не счел, что она усомнилась в его утверждении и через мгновение порывисто вернулся к вопросу, с которым, очевидно, еще не закончил. Вы и в самом деле должны, знаете ли, отдать справедливость миссис Бивер. Если ей кто-то не нравится, это не вопрос степеней и оттенков. Она не строит козни за спиной. Она очень скоро, прямо, выказывает человеку свою неприязнь. Вы имеете в виду, что ее неприязнь открыто проявляется в словах или поступках? Тони на мгновение задумался. Я имею в виду, что она объясняет, чем человек ей не нравится. Она в высшей степени прямолинейна. И я уверен, что она никогда и пальцем не шевельнула вам во вред. Может и так. Но она это сделает, — сказала Роза. Вы сами только что дали этому доказательство. Тони удивился. Какое? Вы ведь передали Деннису. Она сообщила вам, что хочет сказать ему что-то особенное. Тони припомнил, о чем речь. Это уже вылетело у него из головы. Она хочет сказать только то, что я сам уже сказал от лица остальных. Она всем сердцем надеется, что теперь для его женитьбы не будет никаких преград. «Ну, и что может быть ужаснее этого?» «Ужаснее?» не уставился на нее. «Какое ей дело до его женитьбы? Ее вмешательство отвратительно!» Тон девушки был настолько ошеломительным, что ее собеседник уже не знал, куда деваться от удивления. Это было заметно по его заблестевшим глазам и вспыхнувшему румянцу. «Моя дорогая Роза, разве...» Подобные вещи в таком маленьком кругу, как наш, не являются позволительным поводом для шуток, в порядке дружеского пожелания. Мы все так за вас переживаем. Роза отвернулась от него. Будто не слыша, она продолжила с внезапной дрожью, дрожью глубокого возмущения. Почему она высказывает мнения, которых никто не хочет слышать, и о которых ее никто не спрашивал? что она знает о наших с ним отношениях или о том, в какие трудности и тайны она влезает? Почему она не может оставить нас в покое хотя бы в первый час?» От смущения у Тони перехватило дыхание. Такого он не ожидал. Роза отошла чуть в сторону, а он только и смог что пробормотать ей вслед, заикаясь. «Помилуй Боже, милое дитя, вы же не хотите сказать, что к этому есть препятствие. Конечно, это не наше дело, но мы надеялись, что у вас все хорошо». Пока он говорил, она обернулась и взглянула на него с некоторого расстояния, и одного этого взгляда хватило, чтобы он хлопнул себя по лбу покаянно и выразительно. «Какая же я свинья, раз не заметил, что вы не очень-то счастливы, и не заметил, что он, то не осёкся». На лице Розы была грима сострадания, которого она не обнаруживала при Деннисе Виделе. Роза буквально впилась взглядом в Тони. Она стояла, прижав обе руки к своей вздымающейся груди, и во всем ее облике было что-то похожее на первое потрясение после большого несчастья. Сам не сознавая, он стал свидетелем того, что было финальным выплеском сильнейшего напряжения, концом ее чудесного фальшивого спокойствия. Видя, как это спокойствие исчезает у него на глазах, он неверно истолковал происходящее. Он ухватился за мысль, что бедная девушка получила удар, удар, на фоне которого ее самообладание, сохранявшееся до этого момента, казалось еще более трогательным. Отсутствие Видала добавило штрих, и картина высветилась с совершенной ясностью. «Его стремление покинуть вас удивило меня!» — воскликнул он. «Как и ваше стремление заставить его уйти!» Тони снова задумался, и прежде чем высказать свою мысль, казалось, прочел ее в блеснувших глазах розы. «Неужели он принёс вам дурные вести? Неужели не оправдал наших надежд?» Он с состраданием и нежностью посмотрел на Розу. «Вы же не хотите сказать, моя бедная девочка, что он относится к вам не так, как вы ожидали?» Не успел он подойти, как Роза рухнула в кресло и разразилась страстными рыданиями. Она упала ничком на маленький столик, обхватив голову руками, и всё то время, пока она всхлипывала, Тони полный любопытства и жалости стоял над ней и чувствовал себя беспомощным. Казалось, она была сломлена своим несчастьем и дрожала от муки. Хозяин Баунса, которого терзали приступы собственной боли, едва мог это вынести. Он испытывал острое желание заставить кого-нибудь поплатиться. Вы же не хотите сказать, что мистер Видл не верен вам. О боже, боже, боже, простонала Роза Армиджер.